Напряженно работая веслом, он неотрывно смотрел на запад, и вдруг, когда судно в очередной раз взлетело на гребень волны, на мгновение увидел меж облаков проблеск света над темной, словно дымящейся водой. «Похоже, на последний луч заката», — решил он, — вот только свет был не красный, закатный, а светлый и яркий. Гетт сказал об этом напарнику. Тот сам Света увидеть не успел, но заорал об этом на все судно. Кормчий тоже стал всматриваться вдаль, и когда Свет появился снова, тоже заметил его, однако крикнул, что это всего лишь закатный луч. Тогда Гет попросил одного из парней, черпавших воду из трюма, подменить его на минутку, и пошел на нос корабля, с трудом удерживаясь на ногах и каждую минуту рискуя быть смытым за борт. Пробравшись между скамьями для грибцов и грузами, загромождавшими корабль, Гет уцепился за резную фигуру на носу и крикнул «Капитан, держите на свет! Это остров Рок!» «Никакого света я не вижу!» — проорал капитан, но не успел он закрыть рот, как увидел там, куда указывал Гет ясный спокойный свет над беснующимся морем увидели свет и все остальные. Вовсе не ради своего пассажира, а единственно желая спасти судно от шторма, капитан тут же приказал взять курс на свет. Однако Геду сказал, «Ты, парень, говоришь уверенно, словно морской волшебник, но вот тебе мое слово. Если ты, да еще в такой шторм, заведешь нас не туда...» Я тебя собственными руками в море брошу и плыви тогда кроку сам. Понял? Теперь им пришлось выгребать против волны. Это было нелегко. Волны, бьющие в борт судна, упорно сталкивали его к югу. Качало ужасно. Вычерпывать воду приходилось, не разгибая спины. При этом гребцы внимательно следили, чтобы весла от качки не вылетели из уключен и не пошибали их за борт. От мчащихся по небу грозовых туч было темно, как ночью, но теперь все постоянно видели мелькающий на западе свет. Вполне достаточно, чтобы держать курс и пусть медленно, но все же продвигаться к цели. Наконец ветер стал понемногу слабеть, а свет впереди напротив все ширился, грибцы еще сильнее налегли на весла И судно вдруг вынырнуло из-под завеса дождя, буквально одним махом преодолев границу между бурей и покоем чистого неба, на котором догорал закат, отражаясь в тихой воде залива. За пеной прибоя поднимался высокий округлый зеленый холм, а у его подножия раскинулся город, где в небольшой гавани мирно покачивались суда. Кормчий, опираясь на свое длинное весло, крикнул «Эй, капитан!» Это настоящая земля или колдовство? Держись за нее покрепче, да смотри, не упусти, чурбан ты безмозглый. Гребите, гребите скорей, жалкие потомки рабов. Это же гавань Твила, а над ней ихний холм. Каждому дураку ясно, а ну навались. Подрок от барабана они, слаженно работая веслами, вошли в залив. Там вода была гладкой, как зеркало, И наверху в городе слышались голоса людей, звон колокола, а издалека доносились свист и шипение морской бури. Темные тучи клубились в небе на востоке, на севере и на юге, мелях в полутора от острова. Но над самим Роком, в ясном и тихом небе, одна за другой появлялись первые звезды.